Глава, 46 Дракон. Циньму протянул руку, схватив одного и осторожно укусил. У него был столь пряный аромат, что превосходил ароматы самых крепких напитков мясника. В животе парня возникло жгучее чувство, из-за чего его жизненная цех стала ненормально подвижной. Сиркулируя цы, ци, Циньму ощущал струящуюся лекарственную силу, как бы невероятно это ни звучало, схожую с пилюлей усиления живучести которая была предназначена для наращивания усиления его жизненной цы. Однако эффект был не столь очевидным, как от целителя. Это растение или животное? Циньмо схватил ещё несколько и, присмотревшись повнимательнее, увидел, что у этих существ не было глаз, нормальных конечностей или каких-либо отверстий, и им нужно было использовать свои усики-пушинки, чтобы поглощать питательные вещества из мха, поэтому с его багажом знаний попросту невозможно определить растение это или всё же животное. Санему попробовал только одного, в то время как Хулин-Эру плетал из-за обе щёки в своё удовольствие. Чем глубже они спускались, тем прохладнее и сырье становился воздух. Потеряв счёт пройденному расстоянию, они вдруг услышали звук от бегущего ручейка воды. Порасследовав за ним, совсем рядом находился водоём, в котором плавали огромные безглазые рыбы, мерцающие флуоресцентным свечением. Если не решат продолжить путь то им нужно будет, пересекая водоём, добраться до противоположного берега. Каждый из этих громадин до ужаса свирепа Они очень сильные бросаются на всё, что издаёт звук. прошептал Хулин Эр. «Я брошу камешек, чтобы отвлечь рыб, а нам в это время нужно будет подловить момент и проскользнуть». Закончив рассказывать план Ценему, лиса схватила лапой камень и бросила. Когда камень врезался в стену, все огромные безглазые рыбыные выскочили из воды, начав быстро махать плавниками и хвостами, которые, словно пропеллеры, доставили их к стене, где те начали барахтаться. «Сейчас!» — скомандовала Хулин-Эр, и они рванули на противоположный берег водоёма. Пока они на всех порах бежали, Санимо услышал хрустящий звук и не смог удержаться от поворота головы, чтобы поглазеть. Он увидел, как странная рыба столкнулась со стеной, образовав в ней своей огромной пастью несколько впадин. Исключительно твёрдые горные породы в их жевалах были похожи на растопленное масло, Если бы на месте скал оказался человек, то картина была бы ужасающе неприглядной. Когда человека леса добрались до другого берега, несколько странных рыб услышали звуки шагов и, дернув плавниками, бросились в их направлении. «За мной молодой мастер!» Холин-Эр тут же бросилась находящейся рядом проход, в то время как Цаньму, не раздумывая, последовал за ней. Проход не был широким, поэтому странные рыбины не могли в нём летать, из-за чего им, чтобы продолжить погоню за парочкой, пришлось начать бежать на своих плавниках, используя те вместо ног. «Как их можно до сих пор считать рыбами?» Сердце Цанима учащённо забилось, когда он пытался не отставать от Хулин-Эр. Со временем они смогли оторваться, поэтому огромным рыбинам не оставалось ничего другого, кроме как вернуться обратно в водоём. Цанима облегчённо вздохнул, проход постепенно расширился и вскоре они вбежали в продолговатую форму рупора пещеру, Оказавшись внутри, парень увидел, как под его ногами волнисто колыхался узорчатый свет. Он невольно задрал голову кверху, шокированно застыв. Над его головой протекала клокочущая вода, в которой он видел плавающие костяки маленьких рыб, громадную рыбу размером с корабль, ещё какого-то непонятного речного зверя и даже огромную золотую черепаху. Громадная рыба взволновалась, увидев юношу и маленькую лису, тут же открыв свою свирепую пасть, чтобы наброситься на них. Однако спустя мгновение она врезалась в невидимую водную стену, отскочив от неё в обратном направлении. Огромная рыба в недоумении потрясла морду и затем уплыла. «Вздымающаяся река! Дно вздымающейся реки!» Выражение лица от Санему было довольно странным. «Вздымающаяся река прямо над нами, но вода не протекает внутрь!» Взглянув вперёд, у парня от неожиданности сжалось сердце. Перед нём тянулось вперёд два ряда гигантских колонн в форме драконов, каждая из которых уходила ввысь на десятки метров. В колонн касались реки, словно подпирая её, а их основания было вымощено с белого мрамора, уходящего во всю сторону на сотни метров. Между двумя рядами колонн, удерживающих с собой воду и не допускающих её стекания вниз, возвышалось множество дворцов. Однако многие из них уже доживали свой последний век, будучи практически разрушенными. Должно было произойти что-то из ряда вон, чтобы это место превратилось в руины. Холин Эр прыгала, пока не остановилась перед руинами одного из дворцов. Цанему подошёл и увидел на стене дворца яркую роспись, которая была наполовину стёрта. На картине изображался старый предводитель драконов, приглашающий своих гостей на банкет, которыми были разнообразные существа, например, старик с панцирем черепахи, женщина со зминым хвостом, монах, который на удивление был обычным человеком. Бум! рухнул столб, чуть не раздавив Цанему и маленькую лесу. Хулин Эра вошла в просторный зал, от которого тоже практически ничего не осталось, произнеся. Именно здесь и нашла те древние книги. Санимо подошёл и увидел в полуразрушенном зале тайную каменную камеру, встроенную в стену. Каменная дверь камеры уже развалилась, что позволило Хулин Эрею найти. Внутри было пусто, так как вещи, что там когда-то хранились, вероятно, уже были забраны ею. «Если ты пройдёшь дальше, то может случиться что-то очень опасное». Хуэллин-эр указала на возвышающийся дверной проём и нервно продолжила. «Там очень опасно!» Санемо посмотрел через дверной проём, едва различая находящийся внутри дворец, который, как ни странно, находился в сносном состоянии, ещё не рухнул. Тем не менее, была одна странность. Внутри клубился густой туман, не давая ему возможности хорошо разглядеть, что там, Санемо ощущал, словно дворец дрейфовал в тумане, будучи слабо различимым для взора. «Внутри живёт кто-то очень ужасающий!» Голос Хулен-Эр дрожал, когда она говорила. «Как только ты подаешь к двери, ты почувствуешь его ауру, твоя голова сразу закружится, и ты упадёшь и не сможешь встать!» Санемо пошёл вперёд, а хулин эр собрав всю свою смелость кулак, осторожно последовала за ним. Дойдя до дверного проема, парень ощутил, как в его лицо ударила чрезвычайно сильная зловещая аура, из-за чего он невольно задрожал от страха. Половина неба была ясной, в то время как другую завлакли тёмные тучи, в которых скрывался гигантский зверь, смотрящий на него. Божественная возвышенная сила, не терпящая неподчинение, исходила от дикого зловещего зверя. Он как раз и был той великой опасностью, о которой постоянно лепитала Хулин Эр. Саньмот сделал глубокий вздох, успокоившись и стабилизировав свой дух. «Глаза неба, пробудитесь!» Жизненный лук его глазам, Формируя дополнительный слой зрачков, которыми он взглянул на густой туман за дверью. А рядом с ним животом на полу валилась обмякшая маленькая тельце лисы. Она с большим трудом медленно ползла в обратном от двери направлении. Ценемо схватил белую лису и приподнял, на что-то залепетала «Не поднимай меня. Моё сердце бьётся так часто, что я сейчас умру. Ты не умрёшь. Всё, что находится в этом дворце дракона, уже давно мертво». Рассмеялся Ценемо. «Угадай, что я увидел!» Холин Эрни ответила, продолжив перебирать лапками в воздухе. Её хвост постоянно велел в разные стороны, словно напыталась отползти подальше, не желая здесь задерживаться даже на лишнее мгновение. Санимор рассмеялся и выкрикнул. «Я видел короля драконов, вздымающиеся реки!» «Ха!» Протяжно вдохнув воздух, словно в ужасе, маленькая белая лисичка закатила глаза и упала в обморок. Её конечности стали жёсткими и выпрямленными. Цанему какое-то время подождал, а затем увидел, как Лиса укротко открыла один из глаз, чтобы осмотреться, и не смог удержаться от подтрунивания. «Король драконов, вздымающийся реки!» Конечности Холин Эр затвердели ещё сильней, когда она снова закатила глаза и тяжело закрыла веки, будто падая в обморок. «Король драконов, вздымающийся реки, мёртв!» Цанему не знал, смеяться ему или плакать. «Кто знает, как давно он умер, а остались только его кости...» который собственно, я и рассмотрел в тумане. он точно мёртв?» Спросила тут же открывшая глаза холин р на что Циньмо кивнул головой, сказав. «Теперь-то ты успокоишься? Пойдёшь со мной?» р не задумываясь, отрицательно замахала головой. Циньмо ничего не мог поделать, и, беспомощно покачав головой оставила её в покое. Однако, увидев, как белая лиса так и продолжила ползти на пузе по полу, он не удержался и снова поднял её, усадив на своё плечо. Когда Белая Лиса вновь оказалась прямо возле двери, от нервозности и страха её шерсть встала дыбом, а когти крепко сомкнулись на плече. Глазами полными ужаса она смотрела вперёд, не смея хоть как-то пошевелиться. Когда Цинь-Му вошёл в туман, Холин-Эр схватилась ещё крепче, а её пушистый хвост напрягся так, что на его кончик можно было повесить железную наковальню, и он всё равно не согнётся. Спустя столько лет густой туман даже не собирался рассеиваться, «Однако была одна странность. Гуляя в тумане, Циньму совершенно не чувствовала в нём влажности, но при этом видел, как капли воды неподвижно и молчаливо парили в нём. Затем он увидел множество нефритовых осколков, кусков сломанного духовного оружия, даже костей, и все они точно так же парили в воздухе, словно не имели ни капли веса. Когда Циньму ещё не вошёл сюда, то смог разглядеть только кости дракона, но не видел всего остального». Здесь, должно быть, произошла ожесточённая битва. Даже скелеты и духовное оружие мастеров были расколоты и разбиты на части. Что именно здесь произошло? И когда? До катастрофы Великих Руин или после? Санимау внезапно почувствовал острую боль в районе макушки. Виновницей оказалась Хулин-Эр, которая так перепугалась пролетавшего мимо черепа, что запрыгнула ему на голову и крепко вцепилась к коже волосы. Её тело не переставало дрожать от страха, Отчего немного дрожала и голова самого парня. «Дракон!» Белая лиса закричала, сползая с головы цениму на спину и хватаясь за неё. Со стороны он стал выглядеть так, будто на его спине висел пышный меховой рюкзак.